в заклад часть себя, серьезно, и как это можно оставить в чьей-то голове часть себя, вот как хочешь, так и понимай этого лихорука, хочешь сказать, что ты еще и будущее прозревать можешь, вот так запросто и увидел, что наш враг в его голове копаться будет, у меня самого уже в голове настоящая каша, так мы шаше, слыдни, лыдни, не сами фф попытался мне что-то разъяснить злыдень, но я этого так и не понял, и причем здесь какие-то рожаницы, горбатый, ты меня совсем заморочил, богиня это ответила зашедшая в избу Глафира Митрофановна и услышавшая часть разговора со злыднем, наши, исконно русские, как древнегреческие мойры, римские парки, или скандинавские норны, слышала таких, товарищ Чума, с недавних пор лихорук, пусть и ненадолго, мог появляться в избе на глазах у моих хозяек, при этом негативно не влияя на их рассудок, мне удалось раскопать в Веде инструкцию по изготовлению простенького оберега, предохраняющего обычных людей от воздействий всевозможной нечисти, типа злыдней лиха и подобных существ. Правда, выдерживал оберег недолго, силу моего протеже после всех приключений основательно прибавилась, Опытным путем удалось установить срок службы оберега собранного практически на живую нитку из говна и палок. Ну, и служил он соответственно, рассыпался через пару-тройку часов от присутствия рядом с ним одноглазого злыбня. Но и это я считал достижением, хоть и маленьким, но показывающим, что мой прогресс движется в нужном направлении. Я и бы и посерьезнее вещицу был бы не против слепить, но подходящего примера в виде больше не нашел. Поэтому, если лихорук появлялся рядом, Мои девчонки должны были внимательно следить за оберегами, и менять их при полном утрачивании свойств, а таких одноразовых артефактов я наготовил целый мешок, в целом и общем, изучение литы Никитина весьма продвинуло меня в понимании основных принципов и постулатов колдовского искусства, теперь я понимал из каких таких источников ведьмаком берется энергия для создания волжбы, Афанасий в своих записях все четко разложил по полочкам. И главное не было никакой гребаной непонятной размазни, типа это необъяснимо, потому как магия. Все полученные мною сведения отлично укладывались в рамки закона сохранения энергии. Ну, не может энергия взяться из ничего, чтобы где-то прибыло, откуда-то должно и убыть, только так, а не иначе. Просто к известным мне на данный момент энергиям, представлена в виде комбинаций разных форм, таких как механическая, тепловая, электромагнитная, ядерная и других, для различных систем, таких как элементарные частицы, макроскопические тела, звезды и галактики, добавился еще один вид ⁇ магия. И эта магия, по утверждению того же Афанасия, есть ничто иное, как ничтожные доли, скрытого самого первоначального пламени ⁇ огня творения. Что тоже? по сути, и является той же самой энергией, причем энергией единой, из которой создано все сущее, как материальное, так и нематериальное, так сказать, универсальный инструмент, заточенный под любые нужды, какие только сможешь себе представить, главное, понять, как с ним работать, вот для этого-то Веда и была нужна, она, на мой непредвзятый взгляд, являлась букварем любого оператора магической энергии, нечисть же, и же с ними, в подобных букварях не нуждалась, поскольку имела врожденный дар управления магической энергией, наполнявшей окружающий нас эфир. Но основной массе людей магические способности были недоступны, и только малая часть человечества, имеющая задаток, могла освоить этот процесс. Да и то, при условии, что им когда-нибудь передадут дар, без дара задаток оставался абсолютно никчемной способностью, как говорится, не при шей кобыли хвост. Чем же таким являлся этот самый дар, Афанасий точно не знал, но предполагал, что он является чем-то вроде катализатора, позволяющего запустить спящие врожденные способности, задаток. В пример он приводил школьный химический опыт с куском сахара, который в обычных условиях не горит. Если поднести к нему огонь, сахар будет плавиться, частично обугливаться но не загорится, но если же на кусок сахара насыпать совсем немного табачного пепла и снова поднести огонь, кристаллическая сладость загорится синевато-желтым пламенем. Как я понял из прочитанного в дневнике, после обретения колдовского дара и активации способностей ведьмы, ведьмака или колдуна, формировалась некая энергетическая структура, состоящая из источника энергетических каналов, меридианов, Пронизывающих весь организм и резерва, с помощью источника, сырая или свободная энергия магии, поглощалась из эфира и, пройдя некую трансформацию, накапливалась в резерве для последующего использования при создании различных форм заклинаний. Меридианы в этом случае использовались для выведения энергии из резерва вовне, и здесь выходило следующее: что чем развитие каждая часть энергетической системы, тем сильнее колдун. Единственное, что не поддавалось развитию. По утверждению Афанасия, это источник. Если он был от рождения слабым и хилым, то стремительно хапнуть энергии из эфира не получится. Такие маги могли компенсировать проблему раскачкой резерва, и рассчитывать только на него. Также скорость конечного результата зависела от меридианов. Чем развитие толще энергетические каналы, тем выше энергопроводимость. Тем быстрее ведьма может кастовать один определенное заклинание. А в бою частенько так бывает что каждая секунда на счету. Поэтому развивать мне придется не только свое физическое тело, но и элементы энергетической системы, резерв и меридианы. Не все из сказанного, конечно, я прочел, многое пришлось додумать и перевести на современный язык. Но, думаю, общий смысл от этого не изменился. О некоторых моментах, которые я уже успел испытать на собственной шкуре, вообще ничего не было сказано как, например, об обратном поглощении расплодившихся печатей проклятия, когда я, а вернее мой резерв, едва чуть не порвался от глобального притока энергии. И если бы я не ухнул ее в пасть злыбню, даже не знаю, что могло бы со мной стать. Однако был и положительный момент от случившейся оказии, мой резерв основательно растянулся, и стал больше раза в три от первоначальной величины. И я это реально ощущал, каким таким органом, да хрен его знает, но, похоже, Что именно так резервы тренируют опытные колдуны, чтобы он со временем вмещал в себя все больше и больше энергии. Только надо с этим делом поосторожнее, оказывается не всегда можно перекрыть вливающийся поток и не всегда под рукой может оказаться голодный лихорук. Мои меридианы во время той же, как оказалось, весьма опасной и непредсказуемой процедуры, весьма окрепли и увеличились в диаметре. Их тоже распирало от чудовищного энергетического потока, который я никак не мог остановить. но. Как оказалось, нет худа без добра, и я к сегодняшнему моменту не только основательно продвинулся в чинах, перескочив через третью виду, но и основательно укрепил свою внутреннюю энергосистему. О Мойрах и Норнах слышал, ответил я на заданный мамашкой вопрос, а вот о доле и недоле, как-то мимо меня прошло, пришлось мне признаться, хоть это и было весьма неприятно. Вот удивляюсь я с вас, ребятки, ворчливо заметила глафира Митрофановна, чужие истории знаете а о собственной, словно ее и не было никогда. Вот спроси я про Зевса, Тора или какого-нибудь там Посейдона, так вы, наверное, про них многое рассказать сможете, а про нашего исконно русского Дашбога, или Рода и двух слов связать не сможете. Не скажешь, почему, я задумался, а ведь и вправду, почему, я до сих пор помнил, как еще школьникам на уроке истории учитель заставлял нас буквально заучивать наизусть имена древнегреческих богов, они до сих пор у меня на слуху, так хорошо въелись в память с тех давних времен, что их не вытравить никакими химикатами, а в моем времени они и вовсе окружают нас со всех сторон, в названиях магазинов, коммерческих фирм, адвокатских контор, кафе и ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов, Афродита, Аполлон, Фемида, Афина. Продолжать можно бесконечно. Эти имена удобные, звучные, запоминающиеся именно потому, что хорошо всем известные. Вспомните мультфильмы про подвиги Геракла, и про аргонавтов, про Минотавра, про Медузу Гаргону и Прометея. Это только что я сходу смог назвать. И в каждом из них присутствуют образы древнегреческих богов. А про наших ни одного. Права Глафира Митрофановна. Ох, как права. Да и в современных, моего родного времени, учебниках... А я ведь учитель, хоть и не истории, ситуация особенно и не изменилась. Впрочем, я ничего не имею против. Древнегреческая культура – это неотъемлемая часть общемировой культуры, и знания эти важны для понимания многих мировых культурных течений и процессов. А вот древнерусская культура, похоже, не часть, и не важна. Судя по тому, насколько мало внимания ей уделяется на уроках истории и литературы в современной, да, насколько мне припоминается, и в советской школе тоже, что там в учебниках в пункте параграфа «Культура и верования древних славян». Один абзац, одни общие фразы, никакой конкретики и никакой сути. Так что на вопрос «Почему?» ответа у меня нет. Молчишь, видимо, тоже и не надеясь получить ответ на свой вопрос, ядовито бросила мне Глафира Митрофановна. то тоже, же, ну, ты хотя бы не полный неуч, про Норн знаешь. Так вот, доля и не доля, богини судьбы, провидицы-прорицательницы, нити человеческих жизней, а твой злый день утверждает, что с ними в родстве, и тоже иногда грядущие узреть может, пусть и одни глазом. «Правду, что ли?» — повернулся я к нечисти и уставился в его единственный слезящийся глаз. «Так и есть, хохос син!» — прошипел лихорук, растянув тонкие губы в широкой ухмылке. «Тьфу, ты!» — ругнулась мамашка которую аж перекосило от одного вида жутких зубов злыбня. «Ну, да чего же страшен?» «Да-да», — еще шире улыбнулся горбатый, по всей видимости принявший ругань Глафера Митрофановны за некий комплимент. Лиххарук такой, лиххарук сташный, ты это, скаженный, ночью по дому, чтобы не шатался». Поморщившись, грозно надвинулась на злыбня мамаша, а то рожу ненароком, хоть и не беременна пока. «Вот это пока меня так-то немного напрягло, мы ведь так и не разобрались» что было той странной ночью, мало ли, как дело повернулось, ведь Глафира Митрофановна еще вполне понести может, возраст у нее не критичный, да и форма вполне, помимо воли перед моими глазами вновь встала та самая картинка голенького сочного тела, прижимающегося ко мне под одеялом, блин, только не надо об этом думать, а подумать нужно совсем о другом. Вдруг она пребывала не в таком уж и беспамятстве в тот момент, а зная о ее патологическом стремлении во что бы то ни стало оставить проклятый ведовской дар в семье. А как писал в лете Афанасий «Все дети семени моего задаток имеют, мало ли на что она готова пойти ради этого. Нет, лучше пока не буду раскачивать эту скользкую тему, а то можно так себя накрутить, что потом и не расхлебать, но внимательность повысить все же не помешает». В общем... Путем дальнейших расспросов злыбня удалось выяснить следующее. В то время, когда он кошмарил егдов, к нему пришло видение. Посещают они его иногда, сказывается родство, пусть и дальние, с богинями-провидицами. Только посещают его такие видения очень и очень редко. А жаль, такое свойство мне бы несомненно пригодилось. Предвидев встречу командира охотников с нашим главным врагом, и оставил в голове майора так называемый заклад, кусочек собственного то ли разума то ли силы я так до сих пор это не до конца понял они вместе с тещенкой попытались мне разъяснить, что и сильные колдуны тоже так могут ну дробить сознание на куски а боги так и вовсе умели создавать совершенно автономных аватаров вообще тема дробления разума показалась мне весьма перспективной я поставил себе мысленный крыш разобраться с этим эффектом более тщательно в общем из сказанного лихоруком я понял, что диверсию нашему недоброжелателю он устроил мощную, но одноразовую. Причем, как она сработала, либо сработала вообще, мы так никогда и не узнаем, если только случайно. Но меня очень порадовала такая инициатива моего, не побоюсь этого слова, боевого товарища. Я решил, что даже в мыслях не буду называть его слугой, помощником, подчиненным, младшим по званию, кем угодно, но мне он больше не слуга». «Хоть мы и связаны магической клятвой, слушай, горбатый, не зови меня больше хозяином», произнес я, наблюдая, как обиженно вытягивается и без того уродливая харя злыдня. «Зови меня лучше командиром, товарищем чумой или еще как». «Понял, понял хохос командир, быстро исправился лихорук, несмотря на свою неидеальную внешность, мозги у него работали, будь здоров, вот и здорово». Обрадовался я, что не пришлось ничего доказывать. Хотя я мог просто приказать, отпустив взлыдня на все четыре стороны до особого распоряжения, никаких особых заданий или вопросов у меня не осталось, я наполнил квасом из запотевшей крынки большую глиняную кружку. Прихватив с собой кроме нее еще и краюху свежего хлеба, я вышел из дома и уселся на крылечке. Солнце приятно припекало левый бок, а слабый ветерок обдавал меня потоком свежего воздуха. Замешанного с ароматами луговых трав и близлежащего леса Лепота, да и только Всю бы жизнь так и просидел Я вонзил зубы в хрустящую горбушку проживал и запил прохладным квасом Шепнув слово Я раскрыл виду на том месте Где остановился в прошлый раз и погрузился в чтение Через пару страниц я добрался до недавно открывшегося раздела Носившего очень заинтересовавшее меня название Управление живыми тварями и обратничество Конечно в своем времени я прочитал массу книг и просмотрел много фантастических фильмов, в которых колдуны были способны вселяться в тела других живых существ, завладевать их разумом, управлять ими на расстоянии и видеть их глазами. В виде были приведены несколько печатей разной степени сложности и энергозатратности для совершения этих действий. На первый взгляд ничего сложного, можно в любой момент попробовать их в действии, но я решил повременить... Пока не ознакомлюсь со всем списком возможностей. Народные суеверия приписывали ведьмам способность превращаться не только в животных, но и в неживые предметы. Нафига только это нужно, я так и не догнал. И самое интересное, что это оказалось чистой правдой. Ведьма могла оборачиваться иглой, клубком, мешком, котящейся бочкой, копной сена. Однако чаще всего мои товарки принимали облик птицы, сороки или вороны, змеи, свиньи, лошади кошки, собаки, стремительно катящегося колеса, и способы превращения тоже оказались весьма разнообразными. Можно было обратиться, кувыркаясь на печном шестке или в подполье, или на гумне, через огонь, через ножи и вилки, через 12 ножей, через веревку. У меня даже в глазах от этого изобилия заребило. Также присутствовал очень сложный рецепт оборотнической мази, натеревшись которой Можно было приобрести необходимый облик. Я догрыз краюху и допил квас, оставив пустую кружку на ступенях крыльца. Ну, что ж, с теорией я ознакомился, пора переходить к практическим занятиям. Один кастовать, жарк, в компьютерных играх, применять заклинание, создавать что-либо с помощью заклинания. Глава 15. Поскольку перекидываться с помощью заклинания в какую-либо тварь я пока... Честно сказать, опасался, хрен его знает, вдруг обратно не смогу, то вначале решил освоить дистанционное управление живой силой, давно уже хотел, но соответствующий раздел в моей книге заклинаний все никак не открывался, и вот, наконец, сбылась моя заветная мечта, чем, скажите, какая-нибудь ворона отличается от того же пла, да ничем, это... Так сказать, настоящий бедран. Это ведь какие перспективы открывает использование в боевых целях результатов такого полезного колдовства, разведка с воздуха, раз, возможность управления огнем и цели указания, два, да никто из фрицев и подумать не сможет, что корректировщик, это какая-то безмозглая птаха. А вот вычислить такую птичку, скорее всего, только такой же ведьмак и сумеет, но не думаю, что у них колдуны в каждом подразделении имеются. Тот который нас слешим едва не размазал, возможно, и единственный на весь рейх вот, что силище этот упырь немеренный, забывать никак нельзя, в прямом столкновении я его не вывезу, только хитростью пока одолеть могу, и на самое сладкое, мои пернатые бедраны могут наносить удар и вести бомбардировку противника с воздуха, сбрасывать на головы ублюдкам и непосредственно над заданными целями очень неприятные сувениры и подарочки, ручные гранаты, вообще легко, различные снаряды, Типа минометных, тяжелее конечно, но можно выбрать птичку и посолиднее. А боезаряды можно и отдельно начинять взрывчатыми веществами, острой осколочной начинкой, типа гвоздей, благо этого поражающего добра в любой деревне можно найти. Ну и до кучи, не будем забывать о химической и биологической начинке. И главное, у моих птичек нет никаких заморочек с питанием и дополнительными приблудами типа пульта дистанционного управления, все находится непосредственно у тебя в голове, и никакой тебе уязвимости систем дистанционного управления, нету против этого оружия у фрицев никакой защиты. И это я только про птичек подумал, а ведь есть еще и другая весьма приятная живность, крысы, мыши, тараканы, пши, блохи. Да у меня пальцев не хватит чтобы на всякую гадость один загибать, в общем, жопа вам фашисты, натуральная жопа, вы еще обдрестанные штаны не кипятите, тогда мы идем к вам, для управления тварями неразумными Веда предлагала всего два способа, печать подчинения и непосредственное взятие живности под контроль, проецируя свое сознание прямо ему в голову, то есть, колдун по сути, сам частично становился этим животным, смотрел его глазами, ходил его ногами, Ел его ртом, одним словом, полностью распоряжался его телом изнутри. При активировании печати ведьмак просто-напросто навязывал свою волю любому животному, транслируя свое желание через сформированный с помощью магии конструкт. А уже само подконтрольное существо исполняло его в силу своих возможностей. Каким образом вкладывалось это в мозг подконтрольному существу, в виде я ответа не нашел. Похоже, что печать каким-то образом трансформировала приказ колдуна в сигналы, понятные попавшему в его сети животному, выдавая его за свои собственные желания. Понимает же как-то дрессированный пес приказ своего хозяина принести тапки, понимает, и точно исполняет его желание. А с печатью подчинения это получается легко и просто, как по щелчку пальцев. Главное, чтобы ты достиг определенного уровня и у тебя было достаточно колдовской энергии в резерве, чтобы запитать печать. Честно говоря... Очень удобный и быстрый способ заставить животное выполнить требуемое действие, за исключением одного «но», полностью отсутствует обратная связь, как во втором случае, когда ты можешь сам, так сказать, непосредственно участвовать в процессе. А я с самого детства запомнил одну нехитрую истину – хочешь сделать все хорошо – сделай все сам, однако и первый способ тоже хорош если не требуется тотального контроля, так что придется осваивать оба. Я спустился с крыльца во двор и расположился под навесом, который стоял в том же самом месте, где и в мое время. Правда, я почти его не запомнил, был совсем плох в тот момент, но это было совсем другое строение, собранное из неошкуренных бревен и местами уже основательно подгнившие. Но этот момент меня совсем не волновал. Я положил раскрытую виду на стол и сосредоточился на печати. Через пару минут она четко запечатлелась в моей памяти, и я попробовал ее воспроизвести, рисуя в воздухе не очень сложный конструкт указательным пальцем. Своим измененным зрением я видел, как струится из резерва силы и расходится по меридианам, ведущим именно к этому месту. Основная сложность – это с точностью повторить все фигурные завитки и странные символы, из которых и состояла, собственно, печать. После моего первого знакомства с подобными колдовскими конструктами, у меня возник вопрос, а по какому принципу собраны эти заклинания? За что отвечает, допустим, вот эта Загагулина, похожая на свернувшуюся змею, готовящуюся к прыжку, или вот эта галочка, поставленная на папа и так похожая на закрывающую кавычку, ведь не просто же так от балды они расположены внутри этого сложно составного знака. Возможно, что когда я еще подрасту в чинах, Мне откроются эти фундаментальные знания, и сам смогу конструировать заклинания, а не тупо повторять то, что придумали другие, и кто вообще все это первым придумал. Все эти колдунские штуки, тот, который наверху, или тот, который, как Баба Яга, всегда против, надеюсь, что когда-нибудь я окончательно разберусь с этим вопросом. Печать наконец заполнилась силой и оторвалась от моего пальца, зависнув передо мною в воздухе. Нужно было срочно найти объект, на котором и испытать работоспособность активированного заклинания. Никакой живности, кроме поры важно вышагивающих куриц, мне на глаза не попалось. Ладно, хоть курица и не птица, но для моих нужд вполне себе сгодится. Я мысленно направил печать в сторону ближайшей ко мне пеструшки и с удовлетворением наблюдал за полетом сгустка структурированной силы до объекта и его скорого внедрения вплоть ничего не подозревающей курицы. И в тот момент... Когда печать полностью подглотилась, я ощутил, как между мной и курицей образовалась какая-то связь. Курица неожиданно замерла на месте с поднятой лапой, а затем резко повернулась ко мне и послушно уставилась в глаза. Типа: Слушаю и повинуюсь, хозяин, и что же мне такое для пробы учинить? Начнем, пожалуй, с самого простого. А ну-ка, пеструшка, равняясь, смирно. Я едва чуть от смеха не задохнулся, когда курица повернула голову направо а при команде смирно подтянулась, став даже выше ростом, выпятила грудь колесом и вернула голову в прежнее положение. Шагом марш, не переставая смеяться, отдал я следующее приказание, и курица, как заправский солдат на плацу, принялась чеканить шаг, только пыль из-под лап полетела. Ха, да я с такой фигней в цирке могу работать, и никакие дуровы... Богдасаровы или запашные со мной не сравнятся, а я в легкую народного артиста СССР получу. Ну это все, конечно, шуточки, ни в какой цирк я устраиваться не пойду. Вторая печать у меня вышла куда быстрее, и через минуту в затылок первой пестружки пристроилась вторая курица, а затем третья и четвертая. А вот когда мне на глаза попался и петушок, я просто не удержался, и пристроил его первым номером, командиром над своим хохлатым воинством. Теперь куры вышагивали по двору настоящим слаженным отрядом, только пыль во все стороны летела. Ну а я, веселился от души, перестраивая их то в колонну по два, а после отрабатывая четкий разворот левое плечо вперед, то на месте раз-два, то на первый-второй рассчитай забавляешься, товарищ Чума. Увлекшись, я и не заметил, как ко мне со спины подобралась мамашка. Отрабатываю навыки использования печати подчинения, ни разу не смутившись, «Не то что давича в кровати», – спокойно ответил я. «На первый взгляд, все отлично работает», – указал я на идущий в ногу отряд куриц. «Вижу, что работает», – согласилась со мной Глафира Митрофановна, как-то ехидно улыбнувшись. «Я уже успела убедиться, что у тебя всегда все отлично работает», – «Рома», – добавила мамаша и, словно бы незаметно, «но я все отлично подметил», – облизнула губы алым языком. «Тьфу!» Черт, вот о чем это она сейчас, едва я отвлекся, одна из куриц сбилась с шага, наступив на лапу впереди идущей хохладки, в результате чего все построение смешалось и рассыпалось, куры продолжали идти туда, куда я им приказал, но уже не в строю и совершенно не в ногу, вот ведь, пойми этих женщин, чего им от меня надо, хоть атмосфера в семье моих хозяйкой наладилась, больше мама с дочкой не ругались, да и относились друг к другу с должной любовью, почтением и уважением, но все-таки чувствовалась какая-то недосказанность. О том случае в постели никто больше не упоминал, однако Акулина старалась как можно реже попадаться мне на глаза, постоянно находя повод куда-нибудь улизнуть. Но я не настаивал на обязательном общении со мной, понимал, что тот пикантный случай основательно пошатнул принципы и шаблоны девушки. К тому же, до сих пор никто точно не знал, чем мы все занимались или нет в том сумеречном состоянии под действием печати вожделения. Нужно было дать Акулине немного времени, чтобы все это осознать и уложить в голове. Думаю, что она и с этим справится, она сильная девчонка. А вот Глафира Митрофановна, наоборот, чувствовала себя со мной вполне нормально и комфортно. Она как будто расцвела, стала еще краше, и даже шутить и ерничать по поводу нашего совместного времяпрепровождения в одной постели пыталась время от времени. Ну... «Так-то у нее вообще нервы стальные, лагеря и зоны бесследно не проходит. Надеюсь, что и дальше все будет работать, как часы». Я отпустил кур на свободу, развеяв печати и поглотив остатки выделившейся энергии. «Вот хочу попробовать разобраться с перекидыванием», — сообщил я Мамаше. «Может, подскажете чего, а то немного не по себе, вдруг обратно в себя вернуться не смогу». «Перекидывание в иную сущность — дело действительно сложное и опасное». Согласилась Глафира Мирофановна: «Если, допустим, через ножи перекидываться надумаешь, то место такое особо тайное у тебя быть должно, чтобы ни одна тварь до инструментов не добралась. Ну или помощник верный, которому ты всецело доверять сможешь. Но лучше всего, чтобы магической клятвой верности связан был, как лихорук». Уточнил я. «Лихорук для тебя вообще идеальный вариант. Абсолютная клятва верности дорогого стоит. Он за тебя и в огонь» и в воду без раздумий пойдет, и как черт драться будет, до самой своей смерти. Ведь стоит только тот нож, через который ведьма перекувыркнулась, вынуть, так и бегать тебе в зверином обличии до скончания своих дней. Как-то совсем не радостная перспективка, задумчиво протянул я. Даже при наличии тайного места и злы дня охранника, существует, пусть и небольшая, но все-таки вероятность провести остаток дней в звериной шкуре. Как-то ссыкот на Глафира Митрофановна, Положа руку на сердце, честно признался я мамашке, а вот это молодец, что в ненужный героизм играться перестал. Искренне похвалила меня тещенка. настоящий ведьмак осторожным должен быть, как настоящий дикий зверь. Мне когда мать части излиты зачитывала, ага, я все-таки прав оказался, читала старая корга дочери дневник про родителя. Афанасий, продолжила она... Тоже старался все сомнительные способы отметать, он для перекидывания всегда только мазью собственного приготовления пользовался, а у нее срок действия ограниченный, как только положенное время выйдет, так сразу обратно в человеческое обличие возвращается, не е, -е отпадает этот способ, обреченно вздохнул я, видел я в виде тот рецепт, там одних ингредиентов до хрена, да и сам процесс приготовления весьма и весьма непрост, чуть не полгода его варить при особых условиях, а потом еще пару десятилетий настаивать. Вот же нашел проблему, пожалуй, плечами Глафира Митрофановна. Да прародитель наш этого рецепта в свое время столько приготовил, что до сих пор часть полок в лаборатории от него ломится. Вы сейчас серьезно, Глафира Митрофановна? Пристально посмотрел я в хитрющие глаза тищеньки, которая опять меня явно подразнивала Или это у меня после ночи любви, которую никто из нас не помнил? Такой вот бзик развился, и за столько лет не выдохлась эта мазь, а до сих пор работает, не знаю, как сейчас, но мать моя несколько раз пользовалась, усмехнулась Глафира Митрофановна, все работало, можешь прямо сейчас и опробовать, а то ж, расспросив тещеньку где найти все это богатство, оставленное кроме всего прочего могучим ведьмаком Афанасием Никитиным своим хилым потомком, я, сломя голову кинулся в подвал. Уж очень мне захотелось опробовать вполне безопасный, по заверениям Глафиры Митрофановны, способ оборотничества. Спустившись в тайную комнату, мне без труда удалось обнаружить искомые складские полки. Подземное хозяйство Глафира Митрофановна содержала в образцовом порядке. все это у нее подписано и пронумеровано. Весьма похвально. Хотя, настоящий хирург обязан быть педантом. Иначе пациенту точно придет каюк. Я с изумлением оглядел ряды аккуратных глиняных горшочков, стоявших бок о бок и друг на друге. Запасов крема действительно хватало. Даже с лихвой. Куда его, интересно, Афанасий столько заготовил. Он что? Чуть не ежедневно какой-то тварью лесной оборачивался, взяв с полки один горшочек, я отошел в сторонку к большому прозекторскому столу, поблескивающему надраенным до блеска металлом, сбросил с себя гимнастерку, стянул сапоги, а после избавился я от исподнего, не одежду же мне этим кремом натирать, затем развязав тесемку на горлышке и сковырнув крышечку из слегка заскорузлой и немного потрескавшейся кожи, заглянул внутрь, на первый взгляд, Крем оказался похож на жирный и черный сапожный крем. Я таким раньше берцы начищал до зеркального блеска. Понюхал. Пахло так себе, какой-то псиной, прогорклым жиром, плесенью и мышиными пометом. Но мы люди привычные, нас вонью не напугать. Я зачерпнул полную горсть этой черной дряни и равномерно размазал по всему телу. Ничего так, словно в грязи лечебницы на процедурах. Да и масть так приятно охлаждает тело, словно с ментоловой добавкой. Ох! «Ты ж», я заметил, как мазь стремительно светлеет, постепенно впитываясь в кожу. Вскоре от нее практически ничего не осталось, но никаких изменений с моим организмом так и не произошло. Только кожа слегка зазудила, да покрылась крупными мурашками от холода. Похоже, что переборщил старый колдун с мятой. Я еще раз себя оглядел. Нет, каким я был. Таким остался. Может, выдохлась вся волжба за несколько столетий, неожиданно свербить стало куда основательнее, а по поверхности кожи начали пробегать какие-то волны. Не знаю, как сказать, но вся поверхность моего тела словно мелко-мелко завибрировала, постепенно теряя четкость очертаний. Это что, уже началось? Блин, а я так и не решил в кого перекидываться буду. Мысли в голове понеслись галопом. Я спешно вспоминал. Чего там в виде было понаписано? Ага, вот, ведьма могла оборачиваться иглой, клубком, мешком, катящейся бочкой, копной сена. Однако чаще всего мои товарки принимали облик птицы. Сороки или вороны, змеи, свиньи, лошади, кошки, собаки и стремительно катящегося колеса от телеги. Может, колесом от телеги прикинуться? Ну его, как согнусь, потом не разогнусь вовсе. А то еще и подвоз какой пристроит, и что... Катать всякую ерунду на своем горбу остаток жизни пока совсем не рассохнусь, хотя нет, действие мази закончится, вновь человеком стану, только Глафира не сказала, сколько эта мазь действовать будет, ну, ничего, узнаю опытным путем, я взглянул на часы, которые благоразумно снял с руки, и засек время, вопросом, куда при трансформации девается лишняя масса, я решил не задаваться, не досуг сейчас, оставлю этот вопрос на попозже, и тут грянуло, Мое тело заребило, задергалось и буквально рассыпалось на элементарные частицы. Глава 16. Не скажу, что в действительности произошло, но мне показалось, что в сам момент трансформации тела на какой-то момент стало газообразным что ли, бестелесным, туманным и зыбким. Как это можно определить при отсутствии глаз? Не знаю, словно какое-то неизвестное доселе чувство подсказало, а потом раз, и сразу другая ипостась. Круто, аж дух захватил от необычности ощущений, и какой, скажите, умник решил, что оборотничество, это непременно адская боль, все голливудские фильмы виноваты, идти его налево, вспомните, как мерзко в их ужастиках оборотней ломает при трансформации, достала бы какая старая корга, пользующая ведьмовской дар, прикола ради оборачиваться, каждый раз кожу на лоскуты распускать, доломать и выворачивать себе кости, они у нее и так к старости ломит Спасу нет, а тут еще это нечаянная радость, так что не болело у меня ни чуточки, да я и не почувствовал ничего, хотя, с другой стороны, может классического нормального оборотня, только какая к чертям собачьим это норма, и ломает всякий раз, словно на живодерне, но к ведьмам и ведьмакам это, похоже, не относится. Теперь вопрос, а в кого же я все-таки перекинулся, что это что-то шерстяное и четырехногое? Я и так понял, а вот что именно, я крутанулся вокруг оси, высматривая что-нибудь, во что можно посмотреться, и нашел большое старое зеркало в массивной литой раме, для чего такая солидная рама в алхимической лаборатории, явно же не на балы перед ним прихорашиваться, но сейчас посмотреться, самое оно, а посмотреть было на что, на меня из-за зеркалья пялилась какая-то адская тварь, вот недаром же этот крем псиной вонял, я ведь и не хотел в пса. Точнее, в матерово волчищу перекидываться, особенно в такого особенного, ростом с полугодовалого теленка и шерсть, что характерно, каштановая, в тон моих человеческих волос. Каштанка я теперь, братцы, только страшная, зубастая и уродливая до жути. Если меня сейчас какой Герасим случайно углядит, реально не немым станет, и это в лучшем случае. Насмотревшись на свое новое обличие, я выскользнул лужом из потайного погреба и рванул в сторону леса. Главное сейчас на партизан не нарваться, а то шмальнет какой-нибудь зоркий глаз типа Деда Маркея из трех линейки. Привет, пишите письма мелким почерком. Но и возле дома околачиваться точно не стоило, а то перепугаю еще до нервных колик моих женщин, разбирайся потом с ними. Хотя, я больше за кулинку переживал. Глафиру Митрофановну не так-то просто напугать. Она сама, кого хошь, напугает. Да и знает, что мазь оборотную опробовать решил. Так что ее врасплох не возьмешь. Вот уж не думал, что на четвереньках так удобно бегать. Дорога легко стелилась под передние лапы, а две других, оказывается, придавали поразительную маневренность и устойчивость на окутанной голубоватой лунной дымкой траве. Пока я экспериментировал, уже и ночь наступила. В ноздри шибанула запахом, резким, пряным. Вся живность в округе, которая чуяла меня так же, как и я ее стремилась побыстрее убраться с пути. С воровато выглянула лисица, что приноравливалась чувствительным носом к запаху из курятника. Она на миг окаменела, завидев мою тушу, несущуюся во весь опор, а потом легко и невесомо канула в лес, только закачались высокие и сухие от августовской жары стебли травы. Ветер засвистел в прижатых к башке ушах, тропка слилась в одну непрерывную линию и совсем не ощущалась, было светло. Гораздо яснее, чем в самом продвинутом приборе ночного видения, а я уж их в своей прошлой жизни на фронте, все виды поюзал, да еще и луна, огромная, серебристая, источающая одуряющий дух свободы. Недаром же говорят, что луна каким-то странным образом на волков действует, а наоборот не тем паче, хоть я и не натуральный перевертыш, а искусственный, и вот лечу на всех парах, свист в ушах, бешеная скорость, одуряющая первобытная радость, все воспринималось непривычно, словно раздвоено. Я одновременно чувствовал тело, и ипостась, но краешек сознания словно оставался в стороне, наблюдая за происходящим словно в очках боевого ФПВ дрона. Казалось, еще немного и, перемахивая очередной буйрак того и гляди пойду на взлет. Почему нет, должна же лишняя, высвобожденная при трансформации энергия куда-то деваться, меня несло, захватывало волной эйфории. Восторга и, сам того не понимая, я взлетел. Правда, понял я это не сразу, а лишь когда разлапистые ели проползли под брюхом. Стоп, я изумленно посмотрел вниз, прямо подо мной, на залитой лунным светом полянки, словно застыл перед прыжком матерой волчище. Да нет, не волчище, а я сам, сменивший ипостась. Ведь тело-то, как ни крути, оставалось моим собственным. И если я в таком вот виде получу серьезную рану, ну переднюю лапу мне, допустим, отрубит кто-то, перекинувшись обратно, я останусь без руки, если, конечно, раньше не сдохну, а сейчас что же получается, мое сознание на скорости взлетающего самолета покинуло волчью черепушку, вообще-то, черепушка моя, только видоизмененная, и спокойненько пребывает вне тела, не испытывая ни малейшего дискомфорта, собственно, выходит, сейчас я бестелесный сгусток сознания, Падишь ты, не врала поповская братья, Этакий дух вот это номер. У меня даже дух захватил от открывающихся перспектив в диверсионном деле. И главное ни одна вражеская собака меня в таком виде не почует, ну разве только иной колдун, у которого в башке стоит прошаренный радар на обнаружение бестелесных сущностей. Однако этот случайный эксперимент не был завершен. Мне еще как-то нужно было обратно заскочить. И как, скажите, мне теперь возвращаться да и вообще как мне теперь двигаться-то, никаких приспособлений у меня для этого не имелось, ну, разве что мысленно, просто пожелать, насколько мне доводилось слышать, главным движителем бестелесной сущности являлся именно разум, и, вуаля, мне легко удалось приземлиться перед волком на траву, из его, моей, распахнутой пасти вывалился мокрый язычище, бока вздымались как кузнечные меха, но в светящихся глазах не было даже проблеска жизни, либо сознание, не дать, не взять, остановленная на обочине машина с работающим двигателем, водитель, который на минутку вышел. Я с опаской прикоснулся к огромной лобастой башке, явственно ощущая густую и жесткую, словно щетина, звериную шерсть. Вот и очередная задачка нарисовалась. А чем же я мог их ощущать, если у меня ни рук, ни ног, ни даже лап на данный момент не было? Однако, я все прекрасно ощущал и осознавал. Видимо, у тонкого тела по общей аналогии, имелись все пять органов чувств, да еще и куча других обнаружилась в придачу, и в тот же момент фокус зрения, сознания, души, называйте как хотите, изменился, и я снова смотрел на светлый ночной лес волчьими глазами. Для первого раза ощущение было, ну, просто завались, пора поворачивать обратно, пока мазь еще действует, полученный опыт стоило еще переварить, да и не хотелось бы с голым задом по темному ночному лесу шариться, приятного маловато. Я уже развернулся к дому, но тропка, по которой бежало мое стремительное волчье тело, неожиданно исчезла. Вот прямо так, только что была, а теперь нет. Даже ни следа, ни запаха от нее не осталось. А обоняние у меня сейчас, я вам скажу, просто охренительное. Я такие нюансы лесных ароматов научился распознавать, что даже с закрытыми глазами, наверное, в лесу ориентироваться смог бы. Но, видимо, что не сейчас, сейчас меня со всех сторон обступили толстые деревья и колючие кустарники, вот только что этого ничего не было, лес, как лес, и вдруг я словно в клетку попал, откуда вырваться, ну, никаких шансов, проломить переплетение зеленых растений, ощетинившихся такими шипами, что мои теперешние когти, тьфу, плюнуть и растереть, нечего было и думать. Пусть и шкура у меня антивандальная с очень жестким волосом и густым подшерстком, но эти нежные вьюночки в миг меня на ремни располосуют. А я думаю, кто это в моем лесу безобразничает. Что это за дикого оборотня в мои владения занесло? Раздался за моей спиной знакомый скрипучий голос. Ночной покой порушил, зверье распугал. Пойду, думаю, взгляну на этого возмутителя спокойствия. А это, оказывается, мой знакомый ведьмачок. Я резко обернулся. Только собственный хвост перед глазами мелькнул, успев заметить, как между волшебным образом раздвинувшимися деревьями к месту моего заключения степенно и неторопливо, как и подобает владыке, прошел небольшой бородатый старикашка, ну, да, лешей собственной персоной, а кто еще в его вотчине на подобную волшбу способен, возможно, в мире еще остались какие-нибудь волхвы, либо друиды, которые вот так же запросто могут с растительностью управляться. Но в этом лесу имелся свой господин хозяин-барин, Леший, и именно он сейчас и стоял передо мной в образе неказистого крестьянина-лапотника. Лапотником, это я к слову, на ногах у Лешего были добротные кожаные сапоги, хоть и на мой взгляд, несколько великоваты ему по размеру, да надеты не на те ноги. Гой еси тебе, товарищ мой чума. Степенно поприветствовал меня лесной хозяин, а я вдруг неожиданно вспомнил, как еще в школе пытал свою молоденькую учительницу русского языка, что это еще за Гойеси такой, что его чуть не в каждой сказке добрым словом поминают, и она так и не смогла мне пояснить смысл этого туманного понятия, зато смог историк, сумевший разживать любопытной варваре, что «еси» – это устаревшая форма настоящего времени второго лица единственного числа глагола «быть». Так, дескать, написано в словаре по древнерусскому языку. То есть, если буквально перевести на «современный», получится «ты есть», а «гой» произошло от древнерусского «гать» со значением «жить». Также в старинных текстах слово «гой» зафиксировано и со значениями «мир» и «покой». Получается, что «гой» «еси» – это «мир тебе». Вполне разумное приветствие». «Не правда ли, и тебе мира, лесной владыка?» прохрипел я видоизмененным горлом, но леший меня прекрасно понял. «Извини, что так вышло, не хотел тебя беспокоить». «Ерунда!» — отмахнулся старичок. «А ты, я гляжу, весьма в ведовской науке преуспел», — верно подметил леший. «Уже и волком-оборотнем быстроногим по лесу моему сыгаешь, а всего несколько дней...» как дар от Степаниды получил. Хаэм, он уже и это знает, а ведь я на этот счет в прошлый раз и намека не дал. «Да ты не тушуйся, товарищ мой чума», словно прочитал мои мысли лишак. Я после нашего знакомства задумался крепко, откуда ведьмаку в наших краях взяться, и припомнил, что ведьма с гнилого угла на днях приставилась. Пояснил он ход своих мыслей, а из ее родней никто ведьмовской промысел так в наследство и не получил. Вот и прикинул пестик к тычинке, Что это ты дару семейки Афанасия умыкнул? Де, не умыкнул, недовольно рыкнул я, неосознанно наморщив нос и оскалив зубы, Степанида сама его отдала. Я вообще до этого не в ведьм, не в леших, даже в черта лысого не верил. Хочешь сказать, лукаво прищурил один глаз лесной владыка, надула старая корга? Нет, мотнул я лобастой головой, честь по чести все было, сдох бы я уже без дары ведовского. Да, в общем-то и не жалею, что согласился. А вот это правильно, одобрил мое решение леший. Ты это, заходи когда-никогда в гости, неожиданно предложил он, только в человечьем обличье. Я тебя такой медовухой угощу, даже меня временами пробирает. Хохотнул он, взмахнув руками. Посидим, покалякаем за жизнь, товарищ мой чума, а то временами такая скука заедает, признался он, что хочется лет на сто в спячку залечь, повинуясь его жесту, Деревья, что незыблемой стеной стояли вокруг меня, неожиданно расступились, а колючая зелень вмиг исчезла, как ее и не было. Дорога домой была свободна. Благодарствую за предложение, лесной владыка. Я вытянул перед собой передние лапы, изобразив этакий полупоклон. Обязательно заскочу. Ты меня кликни, как созреешь, произнес леший. Я тебе тропинку к моей берлоге открою, чтобы не плутал. Сейчас-то дорогу домой найдешь, с таким-то носом. Я фыркнул и оскалился, пытаясь изобразить смех в волчьей ипостаси. Но, волк, не гиена, что постоянно мерзко смеется. Поэтому, вышло только так. Да я эту дорогу теперь даже с закрытыми глазами найду. Если ты, детка, мешать не будешь, добавил я с ехидством через некоторое время. Беги уж, не буду. Большак расплылся в добродушной улыбке. И это, как соберешься, закуски нормальной прихватить не забудь. Особенно хлебушка свежего. Да побольше, я, страсть, как по душистой выпечке соскучился, точно, я же читал в сказках, что леший любит принимать подношения от лесных путников, да от грибников-ягодников, особенно хлебом и молоком, я тебе еще и молочка прихвачу, детка большак, пообещал я, а теперь, извиняй, побегу, пока действие мази оборотной не закончилось, беги, хвостатый, беги, произнес напоследок старичок, изгинул в один миг словно под землю провалился, а я, взял четкий след, помчался к дому, вновь наслаждаясь стремительным легким бегом молодого и крепкого четвероногого тела, а вот дома, на подворье, меня ждал сюрприз, дверь в летнюю кухню, а, следовательно, и в подземелье, оказалась заперта, то ли рачительная глафира запахнула ее от греха подальше, то ли акулинка, но мне-то от этого легче не стало, и что делать прикажете, звать их своим нечеловеческим голосом, так они ни разу не леши, перепугаются еще мои хозяюшки, хотя они меня не такие уж и нежные, все-таки ведьмина родня, или свернуться клубком и растянуться среди двора как собака у всех на виду, засунув морду под хвост и ждать до самого утра. Как-то тоже не по душе мне этот способ. Да и действие мази скоро закончится должно. Я это чувствовал каким-то звериным чутьем. А потом скакать голышом по двору, тоже так себе вариант. Решено, попробую так моих дам на улицу вытащить. Я подошел к ярко освещенному окошку, занавешенному чуть линялыми цветастыми занавесками и, привстав на задние лапы, осторожно постучал в стекло своими когтищами. Глафира Акулина, отворите. Это я. Товарищ Чума, засипел я и тут же испугался своего страшного скрипящего голоса. Ну, тля, прямо волк и семеро козлят. В лесу волчий рык как-то скрадывался, а здесь звучал совсем по-другому. Если бы я сам, к примеру, услышал такой вот голос, то ни хрена бы дверь не открыл. Нафиг, нафиг, это ж страшно до жути. Но мои дамы среагировали должным образом, хотя и не таким. Как я предполагал изначально, до моего чуткого слуха донесся звук взводимого оружия, епта, я же сам трофейные немецкие стволы и снарядил, на всякий-про-всякий всякий случай, и вот он, как говорится, пришел это светлый миг, кого там еще черти принесли, раздался раздраженный возглас тещеньки, сейчас как шмальну, ох, ты ж, жопа какая, я опрометью отпрыгнул от распахнувшегося Насти шок Откуда совсем негостеприимно выглянул куций ствол Шмайсера, едва-едва успел юркнуть за тяжелые потемневшие дубовые бочки, которые еще вчера с кряхтением и натугой выкатывал из погреба. В них Глафира Митрофановна собиралась квасить капусту, но сейчас, видимо, будет шинковать туда меня, для разнообразия еще и нашпиговав свинцом. Ствол автомата задрался к небу и дал короткую очередь. На мгновение ярко осветившую двор и болезненно резанувшую мне по привыкшим к темноте звериным глазам. «А ну, живо вылазь!» — зычно скомандовала Глафира Митрофановна, не дрогнувшей рукой взявши бочки на мушку. «Не то сейчас, шлак из тебя сделаю. Я вот слышал, что пуля из калаша в упор пробивает железнодорожный рельс. Интересно, а как с этим обстоят дела у Шмайсера? В смысле не с рельсой, а с пробивной способностью пули» пробьет пустые бочки, или нет, и какие только дурацкие мысли сейчас в голову лезут, считаю до трех, громко крикнула Глафира Митрофановна, блин, вот как угадать, вылезешь, пришьет и не вылезешь, тоже, может, дождаться, когда мазь выдохнется наконец, три, крикнула она, пропустив первые две цифры, да твою же дивизию, выругался я, когда плотно летящие пули начали дробно вышибать из бочки острую щепу, Глава 17. Мало этого, рядом распахнулось второе окошко, из которого в многострадальную бочку вонзилась еще одна протяжная очередь из Шмайсера. Твою же мать, это что, и Акулинка никак к мамашке присоединилась? Похоже на то, только вот никакого опыта стрельбы из автомата у молодой девчонки не было. Пусть она хоть сто раз обладатель значка «Ворошиловский стрелок», но Масенка, это тебе не автомат, тут особая сноровка нужна. Еще дед мне рассказывал, что из этого оружия не стреляли от бедра, как это любит показывать в кино. Это всего лишь миф. Немецкий автомат сильно носит, и попасть из него в цель, стреляя подобным образом, практически невозможно. Не палили из него и длинными очередями. Он быстро перегревался. Стреляли или одиночными, или короткими очередями. По 2-3 выстрела за раз. При этом приклад оружия надо было разложить и крепко прижать к плечу, и это здоровому мужику. Что уж говорить о юной миниатюрной девушке, никогда прежде не палившей из подобного оружия, а вот, когда мамаша научилась так сноровисто полить вопросик остался. Конечно, автомат в ее руках тут же увело вверх и вправо, хотя, как утверждали специалисты, Дулай МР-40 обычно клевала носом, и хотя при заряжании это было недостатком, на практике это помогало свести к минимуму задирание ствола и его занос. На точность стрельбы отрицательно влияли тяжелый ход затвора и его сильные удары в конце хода. Однако из-за небольшой мощности патронов, которыми стрелял автомат, отдача была небольшой. Но акули не хватило и этой небольшой мощности. Автомат в ее раках задергался, как паралитик в приступе, мотыляясь из стороны в сторону. Несколько пуль просвистело у меня над самым ухом. И если бы не моя звериная реакция, то я бы точно схлопотал свинцовую пилюлю. Не знаю, каким образом мне удалось выйти сухим из воды. То ли бочка, действительно, оказалась непробиваемой, то ли звериное чутье. Но я успел под прикрытием ее деревянных бортов отскочить в темные спасительные кусты и распластаться по земле. Теперь в меня попасть было довольно-таки проблематично, но расслабляться все равно не стоило. Девчонки мои полили в белый свет, как в копеечку похоже решили развлечься по полной то ли уверены в моей полной безопасности то ли наоборот решили заняться моим членовредительством то ли я чего-то об оборотнях не знаю и тут действие мази закончилось мое тело вновь рассыпалось невесомым туманом а после вновь собралось мигом исчезла широкая гамма запахов и звуков а по глазам ударила практически кромешная темнота разрываемая лишь огненными всполохами автоматных очередей такое ощущение что я сразу оглох а слепый нос у меня заложила, Дождавшись, когда мои девчушки наиграются в мужские игрушки и закончит уже бессмысленно жечь боезапас, я громко крикнул. «Вы чего там, с дуба рухнули или белины объелись, товарищи женщины? А так ведь и ухлопать вполне могли. Это кто там из кустов гавкает?» Грозно крикнула Глафира Митрофановна. «Выходи с поднятыми руками, гад такой!» И она с громким клацаньем заменила опустевший магазин автомата. Похоже, что совсем в голове у моих женщин трендец наступил. Может, противозлыбневые обереги на них разрядились, а новые не надели, стремительно пролетали мысли в моей голове. Я все никак не мог срастить, какая же муха их укусила. Причем, сразу обеих с тобой не гавкает, а разговаривает товарищ Чума. Закосил я под капитана Жиглова, свинью один, правда опустив. Глафира Митрофановна, Акулина, не узнали, что ли, я... «По-твоему, слепая, что ли, или глухая?» Глафира Митрофановна и отложила шмайсер на подоконник. мазь, пользованную, видала, так все и поняла, куда ты намылился. Так чего вы тогда тут комедию ломаете, да еще и с огнестрелом, моему возмущению не было предела, пришили бы еще ненароком. Так ты в следующий раз поменьше бы в лес бегал в кабелином обличье». Неожиданно зло и борзо заявила мамашка, может и не ломали бы мы сейчас комедию, меня такое заявление словно обухом по голове нахлобучило, это что, скажите, такое, бунт на корабле, женская ревность, или я еще чего-то не знаю, но что могло произойти пока меня не было дома, ведь я отсутствовал всего ничего, а это странное поведение действительно очень похоже на действия промысла лихорука, и где же мой юный падаван, нужно поспрашать его немного, горбатый? «Ты где?» – мысленно окликнул я злыбня, «чтобы мои разгневанные амазонки зазря не дергались. С них станется высадить в мою сторону еще по одному рожку. А то, что они уже успели перезарядиться, я уже слышал. Я здесь, хохос ха-ха, мандир, Поправился лихорук, отозвавшись на ментальном диапазоне. Его, поначалу призрачная горбатая фигура обрела материальность рядом со мной. «Слушаю и пофинус: надо отвечать по вашему приказанию прибыл». Поправил я его, ну, не по душе мне его слушаю и повинуюсь. Еще добавить о достославный Валька лёша Леша, и я словно в сказку о старике хаттабычи попал. Рассказывай, что тут за дичь творится, какая дичь чеша, явно не понял меня злый день, а чего с ними не так, я указал в сторону дома. Или ты слишком часто рядом с домом крутился и обереги разрядил, либо они их просто сами забыли поменять. Лихорук неожиданно засуетился». Шумно втянул своим вытянутым носом воздух, чуть отдающий прелой листвой и созревшими травами, а его единственный глаз зарделся багровыми углями преисподней. Я почувствовал, как слегка колыхнулся тягучий ночной воздух, словно от легкого ветерка, хотя никакого ветра и в помине не было. Похоже, что эта врожденная магия злыбня породила похожую ассоциацию, уносясь к освещенным окнам избы. об перехи в порядке, то фариша шашума». Тихо прошипел вслух горбатый, но вел себя при этом как-то странно. Он весь напрягся, даже реденькие волосюшки, оставшиеся кое-где пучками на его большой лысой голове, встопорщились. «Но ты прав, Ф, не Ф, И, П, как это не в себе!» силу шашушую шашую, силу чужую чуешь?» Переспросил я злыдня, с трудом разбирая все его пришипетывания. силу шашушую, кивнул лихорук. «Оп, протка это!» То шаша шума, да ты шашам пост, смотри, Пепольше и оно, какая протка, какое оно, да еще и большое. Я ни хрена не понял из объяснений Горбатова. Надо будет все-таки отвести его к дантисту, но взгляд на избу кинул. Тот ведьмачий, который Мауру видно, обычным взглядом в такой темноте ничего не углядеть гребаный аппарат, пораженно прошептал я, наконец-то углядев темное, темнее даже ночного мрака. Подобные оттенки тьмы обычным зрением не рассмотреть. марево поглотившая избу и все, что находится внутри. Включая, конечно, и моих дорогих дам. Ну, ты где там затихарился, зитек Продолжала громко изгаляться надо мной мамашка. Или тебя любимым муженьком теперь назвать? Обычных русских баб. Причем, сразу двух ему, видите ли, мало. Так он еще и в кабелином обличии теперь и по лесу всяких сучек собирает. Ну, давай уже, выходи. Дешах недоделанный. Потряси и перед нами голыми мудями-то. Чай, одежки-то на тебе нет. А мы с дочуркой весьма по мужской ласки соскучились. Точно, маменька. Раздался звонкий голос из соседнего окошка. Выходи, кабеляка, Или тебе лесные сучки волосатые нас с маменькой милее. И ночную тишину вновь раскололи громкие звуки выстрелов. Акулина явно была не в себе. Ага, вот, значит, на какой теме чужое колдовство свои корни пустило. Нашло, значит червоточину и поселилась в головах, раскачав, ну очень будоражащую тему, вон, как моих красавиц плющет не по-детски, интересно, сколько мне моя оплошность отливаться будет, и ведь так и не вспомнил никто ничего, было или не было, так, хватит, над этим заморачиваться, нужно думать, как моих девчонок спасать, это сейчас их гнев и обиды на мне сосредоточились, а ну, как на спад пойдут, и они друг на друга крысятся того и гляди поубивают друг дружку, срочно надо что-то делать, только вот что, я вдруг поймал себя на мысли, что совсем перестал чувствовать их эмоции, даже ауры разглядеть не мог, хоть и было рукой подать, да силуэты моих хозяек на фоне освещенных окон смотрелись вполне отчетливо, но между мной и девчонками словно какая-то стена выросла, что скажешь, товарищ горбатый, не придумав ничего лучшего, поинтересовался я у лихорука. Как женщин от этой напасти избавлять будем? Злый день ведь нечисть древняя, можно сказать, с тысячелетним опытом. Не то, что я, без году неделя ведьмак, может и присоветует чего по колдовской части, и вообще, чего она именно к ним прицепилась. Логичнее было по мне ударить, и кто, мать его, все это устроил. Я уже так разозлился, что готов был порвать этого грибанного засранца на мелкие куски. Только вот кто он, и как его найти? След остался, немного подумав, выдал лихорук. Чув эфэствую тот шашая при вкус силы, как тогда в лесу. Хочешь сказать, что это та же тварь, что нас с лешим едва не пришибла. Наконец-то стало доходить до меня, о чем толкует злыдень. Он закивал огромной головой лихорук упыряка. Сила мерт мертвей так и рассид. Но как он нас нашел, горбатый, я пока не понимал, как такое вообще возможно провернуть. И в первый раз не допер. А сейчас вообще все стало запутаннее во много раз. След, хохос син, вновь прошипел злый день. Ша что-то, что принадлежало однофременно ФМФФС-7. Как мог старался помочь мне лихорук. Фэша или артефакт. Вещь или артефакт. Черт, я, наконец-то, понял, что могло одновременно принадлежать нам с хозяйками дома. По крайней мере, с Глафирой Митрофановной точно. Проклятый артефакт, та самая пресловутая рука славы, Что подвела меня в самый неподходящий момент Когда меня ранили в руку Я выронил этот кусок засушенной плоти Посчитал, что тот уже пришел в негодность И мне больше не понадобится Мне он и не понадобился А вот моим врагам он очень даже и пригодился Похоже, они сумели отыскать артефакт А уже с его помощью вышли на меня и мою семью Да-да, я уже считал приютивших меня женщин практически родными А после случившегося Или не случившегося в общей постели, так и подавно, ибо никого ближе них у меня в этом мире не было. Но на будущее стоило принять для себя важное правило — не оставлять после себя никаких следов, особенно магической природы. Да и обычных физических следов тоже не следовало оставлять, ни волосинки, ни ноготка, а, тем более, следов крови. Еще в своем времени я читал, что в древности даже просто так выбрасывать волосинки являлось строгим табу, Чтобы никто не воспользовался ими со злым умыслом, наши предки в обязательном порядке прятали или уничтожали состриженные или вычесанные волосы. Женщины, например, набивали волосами подушки, которые впоследствии клались им в гробы. Кроме того, локоны можно было закопать или бросить в воду, но чаще всего волосы просто сжигали в печи. Тогда считалось, что на сгоревшие в огне волосы ни один колдун не сможет навести порчу. Дело в том, что волосы являлись олицетворением здоровья в частности и жизни вообще. Недаром существовали такие выражения как «волос с головы не упадет» или «жизнь висит на волоске». А где-то в Африке, если я ничего не путаю, у тамошних правителей даже существовал специальный человек, который съедал состриженные волосы и ногти, чтобы их не смогли заполучить колдуны для своих черных дел.